Глава вторая. Дезертир иностранного легиона. Когда были деньги, Антуан Вильре предпочитал проводить пятничные вечера в гусе и противине. Сюда забредали разные люди. Коренные парижане, туристы, гастарбайтеры, мигранты. Кто-то хотел отведать жареного гуся, кто-то искал знакомых или соплеменников. Значительную часть составляли любители покатать Костя на удачу. Антуану нравилось это место. Здесь можно было перекусить, выпить рюмочку-другую, срубить сотню-полторы и размять руку перед большой субботней игрой в душаш. В этом полуподвальном баре неподалеку от латинского квартала уже много лет собирались не случайная мелочевка, а истинные любители и мастера игры, на которую Антуан подсел еще в «Легионе». Но в минувшую пятницу ему пришлось изменить свои привычки. По дороге в гусь и противень он вдруг почувствовал необъяснимую тревогу. Все было как всегда. Знакомые до на глазах центральной улицы Парижа, припаркованные бесконечной цепочкой вдоль тротуара машины, серая брусчатка мостовой, спешащие куда-то туристы, шныряющие в толпе быстроглазые воры, скучающие на углах проститутки. Но он почувствовал, что-то не так в этой обычной парижской суматохе. Это было похоже на наваждение, которое давненько с ним не случалось. А все-таки интуиция не раз спасала ему жизнь в те времена, когда он звался Рафаилом и сначала воевал в легионе, затем бродил под джунглем в поисках алмазов, а потом двадцать лет жил в племени Буру, неподалеку от границы Барсханы с Анголой, упоминаемые в книге события, описаны в романе «Лабутены для Золушки». Сделав вид, что читает меню, он остановился перед одним из крошечных баров, наблюдая в стекле отражение того, что происходит за спиной. Окружающая реальность спокойно и размеренно текла мимо, и все-таки подозрения не рассеялись. Ему показалось, что двое прошедших мимо чернокожих переговаривались о погоде какими-то неестественными голосами и громче, чем надо. Да из чего бы обсуждать погоду в это время года, когда она почти всегда идеальна? Выше двадцати и небольшие дожди один-два раза в неделю. К тому же он знал, кто может послать за ним африканских парней. Французской полиции Рафаил боялся куда меньше, чем БББ. У полицейских много работы, нет личной заинтересованности, зато есть сроки давности и короткая память. У барсханской спецслужбы, наоборот, ни сроков давности, ни судов, ни адвокатов. К тому же, африканцев в Париже намного больше, чем полицейских. Это обычные эмигранты, готовые за сдельную плату выполнить любую работу. И многие из них исповедуют культ «Великого юки». А для жреца этого культа Нгвамы Рафаил — заклятый враг. Однажды он, видит бог исключительно в целях самообороны, порезал Нгваме осколком бутылки лицо. Второй раз уже по инерции развивающихся событий воткнул ему нож в живот. И личную заинтересованность жреца все его адепты воспринимают как свою собственную, причем распоряжение, исходившее от нгвамы, они исполняли бескорыстно, из естественного желания задобрить опасных духов, с которыми жрец был на короткой ноге. Рафаил продолжил изучение обстановки. Неестественно выглядел и тот белый в туристических шортах и футболке с надписью «All you need is love», который долго и увлеченно разглядывал витрину сувенирного магазинчика, хотя Антуан знал, в ней не было ничего примечательного — пыльные мельницы для кофе, кальяны, макеты эйфелевой башни разных размеров и прочая туристическая ерунда. Вот он вполне может быть не каким-то тупым растяпой, а полицейским. Или человеком Бальтазара, которому он имел глупость, несчастье и беду проиграть 400 евро. Он вспомнил косую улыбку Бальтазара, не вызывающую нормального человека ничего, кроме настороженности и опасений, и его передернуло. Глупость состояла в том, что он вообще сел с ним играть, а несчастье в том, что судьба раскладывала кости в пользу соперника. Беда же заключалась в том, что после ареста Большого Жерара Бальтазар начал зарываться, вести себя как новый хозяин Центрального Парижа, хотя вершины его карьеры до сих пор были домовые кражи до ограбления припозднившихся богатеев. Он пускал в ход оружия без всяких причин, давил любого, кто проявлял малейшую слабину. Рано или поздно это должно закончиться тем, что его обнаружат с лишней, фатально лишней дыркой в организме. Но пока он куражился, как хотел, Рафаил знал, что это неспроста. Под рукой мелкого налетчика собралось не меньше десятка голодных дерзких отморозков, вышедших после недавних отсидок, и 400 евро они никому не простят. За хитрость и изворотливость в легионе его называли ловкач, ему больше нравилось слыть ловким Антуаном, но сути это не меняло. И сейчас осмотревшись, Антуан продолжил свой путь, но когда добрался до гуся и противня, то прошел мимо. Зашел в соседнюю сову, хозяину которой иногда помогал разжиться качественной дурью. Прошел ее насквозь и через служебный выход выскользнул в переулок, ведущий к Пигаль. машинально погладив рукоятку выкидного ножа корсиканец, с которым никогда не расставался. Те времена, когда у него водились деньжата, давно миновали, и как пополнить кошелек, неизвестно. Время от времени его приглашали взимать мелкие долги с неплательщиков, и это у него неплохо получалось, но после того, как сел большой Жерар, такие предложения поступали все реже и реже. Расклад на рынке криминальных услуг менялся. Да и сам он после очередной поножовщины стал стрёмной фигурой, с которой лучше не иметь дел. Опасность перевешивает выгоду. Легкой трусцой он пробежался по извилистому переулку, пересёк площадь и свернул в сторону набережной. Заночует у Милены, новой подружки, лишь бы её дочке-подростка не было дома. В квартире тесная, и девчонка ворчит, когда мать за стенкой возится с мужиком. А конфликтов ему сейчас следует избегать любой ценой. Рафаэл шёл по людным вечерним улицам Парижа, и с каждым шагом его наполняла неприятная жалость к себе. Старею, — пришла обреченная мысль, — раньше так не раскисал. Он думал о том, что с каждым годом шансов окончательно опуститься и стать бездомным клошаром у него все больше, а возможность забрать спрятанные в тайнике вселение буру алмазы все меньше. И стоило подумать об алмазах. Эта мысль закрутилась, засвербила у него в голове, как назойливый комар. В тысячный раз он представлял, как было бы здорово снарядить экспедицию в джунгли, достать драгоценные камни, вернуться и зажить безбедно в собственном доме. Но все эти мечты заканчивались одинаково. Он с неизменным раздражением напоминал себе, что на такую экспедицию у него нет ни денег, ни товарищей, ни сил. Зато в изобилии есть враги — полиция, разыскивающие его за грабежи, верные слуги Нгвамы, а теперь еще и приспешники Бальтазара. И сложно сказать, кто опасней — ищейки обиженного шамана или оскорбленного головореза. Похоже, всем и каждому в этом городе нужен Антуан Белере, неспешно приближающийся к дому Милены. Причем вовсе не для того, чтобы накормить, напоить и устроить на ночлег. Подул прохладный ветерок, и Белере плотнее запахнул куртку. Через месяц наступит осень, потом зима. Где он будет ночевать тогда? Вряд ли роман с Миленой продлится дольше нескольких недель. В Барсхане и в конце августа температура не опускается ниже плюс 28 по Цельсию, а в Тюрьме не дует ночной освежающий ветерок из джунглей. Весь покрытый потом... Альбраф от Раули лежал на циновке в восточном крыле тюрьмы, известной как «Ферма дядюшки Тома» в той самой камере, где когда-то отбывал срок по статье «Измена национальным интересам Барсханы» о Биг-Бангане. Недобрую иронию судьбы мог оценить только посвященный. Траоли являлся заместителем Бангани, когда случился очередной правительственный переворот. Директор БББ был ключевой фигурой павшей власти. Такие первыми попадают под нож революции. Гильотина, виселица, расстрел или столб с тервятниками. Но Абик Бангани лично контролировал несколько очень важных и очень прибыльных дел. Зачем убивать человека, который много знает и умеет? Возможно, завтра он пригодится снова. В развивающейся африканской стране остро стояла проблема дефицита кадров. «Лучше бы я его убил», — думал Абрафа, вдыхая до боли знакомый запах бетонной стены. Была ведь такая мысль. Тогда директору БББ Джилане Афалаби... Некого было бы вытаскивать из тюрьмы, чтобы отправить на поиск треклятых алмазов. Но команды убивать никто не давал, а самовольство могло вызвать начальственный гнев, который тоже был чреват нехорошими последствиями. Словом, выбор так себе. Если уж в БББ выпадает плохая карта, игра выдается по-настоящему паршивая. Траули отвернулся к стене, каждую щербину и трещину, которые знал наизусть, прикрыл глаза. Еще одна ночь, еще одно усилие заставить себя уснуть. Одно время, пока не кончились деньги, он наладил через охранников поставки снотворного. От таблеток его вырубало через полчаса, но медикаментозный сон слишком крепкий. Он не слышал, какие гадости рассказывает про него Гвембеш, когда он спит. А тот, в конце концов, сделал ему предъяву. Якобы Абрафа со сна справил нужду мимо очка, и теперь из его камеры воняет на весь блок. Тюрьма никак не меняла Гвембеша. Уже больше пяти лет его любимым занятием было глумиться над новичками. Хотя Трауля не был новичком, и все знали подлую натуру Гвембеша. Но оскорбления и глумления все равно не поднимают авторитета. Как раз наоборот. Две недели Гвембеш издевался над ним, как хотел». Много раз Абрафо оставался без еды, потому что Гвембеш успевал как-нибудь ее опоганить, плюнуть в тарелку или бросить туда мокрицу. Но он недооценил бывшего сотрудника БББ. Однажды Абрафо Траули так избил его на прогулке, что Гвембеш отлеживался в лазарете месяц, потом учился заново ходить на костылях. А когда переломы зажили, его стали выводить на прогулку отдельно от остальных, и по здешним меркам это был позор. абрафа понимал, что Гвембеш воспользуется любым случаем, чтобы по квитации постоянно оставался на чеку, тем более что деньги кончились, и от снотворного ему пришлось отказаться. Теперь бессонница терзала его взамен Гвембеша, или наряду с ним. абрафа вздохнул и принялся мысленно считать слонов. Коров он считал на прошлой неделе, помогало плохо. Он забылся тяжелым душным полусном, когда ночь уже катилась к рассвету. В ночном мороке проплывали обрывки каких-то картин из прошлой жизни. Почтительные, зависящие от него люди, важные, хорошо обставленные кабинеты. Едва развернувшись, красивые сны схлопывались в черный, наполненный чужим дыханием мрак. А потом и мрак лопнул, как мыльный пузырь, опустившийся на землю. «Вставай — Вставай! — услышал он. Голос был негромкий и как будто не слишком злой. Еще не вернувшись окончательно в реальность, Абрафа знал, что у камерной решетки стоит тюремный охранник из заступившей смены, который пришел, чтобы увезти его перед общей побудкой. Абрафа сел на циновку, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. — К двери! Он шагнул к решетке, отделяющей камеру от коридора, привычно расставил ноги и вскинул руки на стену. Охранник ощупал его скользящими движениями и усмехнулся, ткнув локтем в ребра, но беззлобно, как будто даже дружески. — Ишь ты, как сердце колотится! Не бойся, не на столб веду! Траули облизал пересохшие губы. Он знал, что в карцер и на столб отправлялись с общей утренней переклички, так получалось нагляднее и поучительнее. Перед побудкой выводили тех, кого ждали руководители тюрьмы, либо иные заинтересованные лица из внешнего мира, облеченные властью карать и миловать. «Выходи! Руки за спину!» В коридоре, подзевывая, дожидался второй охранник. Траоли подумал, что парни, похоже, не выспались, и, скорее всего, он смог бы намертво уложить обоих. Только как выбраться из бетонных казематов с остальными дверями и охранной сигнализацией? «Прямо!» Траоли выполнил команду. По обе стороны коридора за решетками одиночных камер раздавались звуки шевеления и проклятия от утреннего возвращения из чудесных снов в будни тюремного ада. Впрочем, вряд ли здесь кому-то снились чудесные сны, Ад владел осужденными круглосуточно. Впервые за все время отсидки его вели не в душевую, не к прогулочному дворику, не к оперативникам и не к врачу. После второго досмотра в тамбуре, выводящим в административный корпус, они поднялись по лестнице, и охранники приказали повернуть направо. Траоли понял, что его ведут в кабинет Амана Кермеса, начальника тюрьмы. Сердце вновь заколотилось. На этот раз радостно. Визит к начальнику несет с собой перемены. Траоли нервно улыбнулся и вдруг громко икнул. Охранники за спиной рассмеялись и обменялись репликами на языке тутси. самая тупая народность, злорадно подумал Троля. Они на много ступеней ниже нас, Донга. Но вслух, естественно, ничего не сказал, пока власти дубинки в их руках. Вот если его судьба чудесным образом изменится. Они свернули в крыло руководящего состава, и звук шагов пропал. На полу лежали ковры, У Кермеса были свои представления о том, как должны быть обставлены апартаменты начальства. Наконец, все трое остановились у двери из красного дерева. На блестящей металлической табличке витиеватым шрифтом было выведено «Его превосходительство Аман Кермес». За спиной больше не смеялись и не переговаривали. Здесь начиналась другая реальность, перед лицом которой охранники чувствовали себя так же, как заключенные чувствуют себя перед ними. Один из тутси с таким видом, будто сует голову в клетку льва, робко заглянул в приёмный, тут же вернул голову обратно в коридор и кивнул Траоле. «Можно!» — в голосе его проскользнуло что-то похожее на вежливые нотки. «Входите!» Обрав Траоле, бывший начальник, занимавший различные должности, а ныне бесправный заключенный, перешагнул полированный порог. И сейчас осколки характера начальника оживились и стали соединяться, вытесняя убогую сущность обитателя фермы дядюшки Тома. Он даже выпрямил спину и приосанился. «Вас ожидают», — сухо бросил помощник Кермеса, не поднимаясь из-за своей резной конторки, выполненной в стиле ретро. В кабинете, заставленном мебелью из черного дерева, за длинным столом для совещания его ждали двое. Аман Кермес, затянутый в строгий форменный китель, И обик Бангани. Траули встряхнул головой. Он не знал слова «дежавю», но то, что эта сцена уже происходила в его жизни, помнил совершенно точно. Только тогда Бангани в арестантской робе привели из режимного блока, а он, будучи директором БББ, в легком европейском костюме вальяжно сидел с кермесом за столом и пил коньяк. А пришел он, чтобы предложить заключенному заработать свободу содействием в поиске карты алмазного месторождения. Сейчас картина повторялась. Даже костюм Бангани, кроем и оттенком, напоминал тот, в котором семь лет назад в этот же кабинет явился он сам. Неужели нарочно подобрал такой же? Да нет, чушь! «Присаживайся!» — пригласил Бангани. Траули молча сел за стол. На дальнем конце, где к длинной столешнице примыкал короткий стол кермеса, он заметил поднос с хрустальным графином и бокалами. Судя по цвету, в графине был коньяк или виски. В прошлый раз хозяин кабинета лично наливал ему элитное спиртное, но сейчас, даже уловив его жадный взгляд, Кермес только поморщился. «Как видишь, Абрафо, жизнь напоминает качели. спокойно произнес Бангани, глядя на Траоли с гримасой легкого презрения. «Я бы сказал, она похожа на игру в загадки. Троули старался, чтобы голос его звучал так же солидно, как голос Бангани, но чувствовал, что у него это не получается. Когда судьба задает тебе какую-нибудь загадку, ты вынужден давать тот ответ, который она от тебя ожидает. Иначе судьба засчитывает тебе проигрыш. И... Абиг Бангани понял смысл замысловатой метафоры бывшего подчиненного и начальника. Когда-то они немало времени провели вместе и менялись должностями. Сейчас наступило время очередной рокировки. — О, я совсем не злопамятный, — сказал Бангани. — Я понимаю, в какую игру мы все здесь играем и каковы в ней ставки. И не смотри так жадно спиртное, с утра приличные люди не пьют. — Я тоже не пью, — сказал Траоли. Ему в голову уже ударила волна опьянения, но не алкоголем, а близости вожделенной свободы. Просто так директор БББ не приходит к заключенному. — Понимаю, ты намекаешь, что тоже относишься к категории порядочных людей, — кивнул Бангани. но это должно подразумеваться само собой начальник тюрьмы усмехнулся поняв издевку заключенный просто не обратил на нее внимания он думал совсем о другом разумеется бангани пришел чтобы предложить какую то сделку разумеется трауля заранее согласен что бы за это не пришлось сделать Кого-нибудь застрелить, сдать всю цепочку причастных к распилу ооновских денег, поделиться адресом тайника, в котором спрятан компромат на верхушку правительства, даже опубликовать фотографии президента с итальянской любовницей. Но ритуал следовало исполнить от начала до конца, и поэтому Бангани говорил, а Траули слушал. — Не знаю, что ты успел себе нафантазировать. Неплохо было бы подключиться к твоему мозгу и прочитать мысли, которые сейчас там крутятся. Но, к сожалению, таких технологий наши белые партнеры нам пока не поставили. — Итак... — Банган и чуть повысил голос, переходя к главной части разговора. — Я пришел с тем же, с чем приходил сюда ты, Абрафа. Алмазы Архангелов. Они не найдены. Карта у нас, но в ней допущена какая-то ошибка. «Возможно, намеренно. И с этим предстоит разобраться в полевых условиях. Попросту говоря, мы отправляем экспедицию, которая пройдет по маршруту Архангелов и найдет разгадку Ребуса, который они сочинили. Или не они, а кто-то другой. Или сама судьба. Что скажешь о Бангани впервые с начала их встречи улыбнулся, почти как в те времена, когда они работали в паре. «Похоже, это дело связывает нас неразрывными узами». Не думая о том, как это выглядит, Трауле встал, налил себе коньяку и одним шумным глотком осушил бокал. Ему выпадал вполне приемлемый расклад. Экспедиция под джунглями не самая страшная. «Я готов!» «Разумеется, ты готов!» Бангани вдруг рассмеялся. «Никаких сомнений на этот счет у меня не было!» И в этот момент траули понял, что упускает важную деталь. Основа его новой жизни, а после тюрьмы жизнь всегда начинаются с нуля, закладывается сейчас, с первых жестов, с первых сказанных в этом кабинете слов. От того, как он себя ведет, будет зависеть отношение к нему Бангани. Будет ли тот обращаться с ним как с равным или начнет давить, как охранники на заключенного? — Гарантии будут? — обронил он, меняет он. — Обсудим по дороге. Похоже, Бангани действительно торопился или не хотел вдаваться в детали притюремщика. «Я вижу, каша уже заварилась», — Траули поднялся из-за стола. «По дороге так по дороге, но я прошу позволить мне по дороге еще зайти в мою камеру». При этих словах начальник тюрьмы и полковник Бангани удивленно переглянулись. «Там остался дорогой мне амулет. Это не займет много времени». «Что ж», — Бангани пожал плечами. «Я не возражаю». Кермес нажал на кнопку, встроенную в стол. Через секунду в бесшумно отворившихся дверях появился помощник. «Пусть господина Траоли сопроводят в камеру, а затем обратно в мой кабинет», — распорядился Кермес. Через несколько минут Траоли снова шел по направлению к режимному блоку. И хотя внешне в нем ничего не изменилось, и тюремная роба с номером 24 осталась той же, он чувствовал себя совсем другим человеком. Охранники не знали, как себя с ним вести. Уверенная походка, выпрямленная спина и поднятый подбородок, а главное, исходящие от него флюиды, давали знать, что недавний заключенный вернулся в статус высокопоставленных господ начальников. Как бы подсказывая охранникам правильную линию поведения, Траули не держал руки за спиной, а скрестил их на груди. Когда-то он любил эту позу, подсмотренную на картинах, изображавших французского императора в треугольной шляпе, и конвоиры не осмелились вернуть его к установленному порядку движения. В блоке для пожизненно заключенных его возвращение встретили приглушенным гулом голосов, которые усиливаясь, разбегался по коридору как шум начинающегося шторма. Траоли в развалочку шел вдоль решеток, самой походкой демонстрируя, что он не ровня здешним обитателям. Он здесь гость и заглянул ненадолго. Возбужденные выкрики заключенных звучали для него как салют на церемонии чествования. «Везунчик проклятый! Оторвись там на воле за всех!» «Вспомни, как я выручал тебя пойлом и сигаретами! Вытащи меня отсюда! Буду служить тебе, как пес! Хоть передачку передай, нормальную жратву!» Трауля остановился перед камерой Гвембеша. Охранники растерянно встали поодаль. Заключенным не разрешалось останавливаться в коридоре без команды, но номер двадцать четыре, похоже, уже не заключенный. «Эй, Гвембеш, иди попрощаемся. Тебе нужна передача?» Прихрамывая к решетке, настороженно приблизился гембиш «Мне?» Он явно не знал, верить ли такому неожиданному великодушному предложению, хотя на радостях и вчерашний враг мог сделать красивый жест. Он взялся двумя руками за решетку, прижался лбом к холодному железу. «Конечно, нужна. Я ведь из одной деревни с президентом и скоро выйду. Тогда и тебя не забуду. Ну, давай поцелуемся». Траволи просунул руки сквозь решетку, сцепил их на затылке заключенного и силой рванул на себя. Раздался крик ужаса и боли. Голова Гвембеша с трудом проскочила между прутьями, уши или то, что от них осталось, залились кровью. Умелые руки разжалованного полковника Б.Б.Б. перехватили глупую и жадную голову Гвембеша сверху и снизу за подбородок. Мощный крутящий рывок, хруст позвонков и крик оборвался. Охранники шарахнулись в сторону от противоестественного зрелища. Гвембеш, чуть согнувшись, выглядывал в коридор, но голова на перекрученной шее смотрела не в пол, а в потолок. Он медленно сползал вниз и, наконец, опустился на колени, отчего его поза не стала естественнее, скорее наоборот. Теперь Траоли почувствовал себя свободным и властным, способным распоряжаться чужими жизнями. как, собственно, было всегда до того, как он попал на ферму. Можно было отправляться на поиски алмазных копий архангелов, которые, что и говорить, к его великой удаче, не были обнаружены в джунглях Барсханы. «На свободу! Надо выходить с хорошим настроением, молухи! громко сказал Траоли и повернулся к охранникам. «Что застыли? Шевелитесь! Меня ждут два полковника и массы важных людей на воле!» Туан Вильере знал слово «дежавю», который сейчас переживал. Когда-то целую вечность тому назад он вот так же стоял в этом переулке у восточного склона Монмартра, ощупывая рукоятку ножа в кармане и настороженно прислушиваясь к раскатистым ночным звукам. С тех пор сменились вывески, в переулке появился умный фонарь, включавшийся от датчика движения. В стене справа заложили нижний ряд окон. Но точно тогда же в просвете между крышами висела луна, точно так же он испытывал ощущение холодной собранности и готовности напасть на жертву и пойти до конца, если придется. Предчувствие пролитой крови, чужой или своей, всегда действовало на Антуана бодрящим, даже еще до вступления в легион. Впрочем, он не считал себя кровожадным и никогда не пускал в ход оружия без крайней необходимости, хотя, если припомнить все случаи, когда он это делал, то надо было признать, что либо он считал себя лучше, чем был на самом деле, либо крайняя необходимость встречалась на его пути гораздо чаще, чем у обычных людей. Впрочем, последние три налета обошлись без крайностей. Жертвы не строили из себя героев, не лезя на рожон, и остались в целости и сохранности, не потеряв ни капли крови, разве что намочили штаны, но кровь здесь была ни при чем. Он никогда не вернулся бы к забавам молодости, если бы не проклятый Бальтазар. Из-за каких-то четырех сотен он развернул на него охоту, подобную корсиканской вендетте, которая практически всегда заканчивается смертью кровника. Рафаил чувствовал себя затравленным волком. А ночлеге у Милены пришлось забыть. На следующее же утро после побега от преследователей через сову к ней нагрянули громилы Бальтазара. Повезло, на лестнице, когда не поднимались, незваных гостей облаяла балонка старухи с нижнего этажа. Это разбудило чутко спавшего Рафаила. Вслед за лаем собаки раздалась отбурная ругань, которую прервал чей-то приглушенный окрик. И Рафаила как пружиной подкинулась с кровати. Он словно увидел воочию, как чужаки поднимаются по лестнице. Один, напуганный собакой, разражается бранью, другой его одергивает. Тише олух. В мгновение ока напялив одежду, навыки региона намертво впечатаны в подкорку, и пропьешь, Рафаил метнулся на балкон и соскользнул вниз по водосточной трубе. Милене наверняка повезло меньше. Нагрянувшие к ней парни не отличались хорошими манерами и сдержанностью. Но она сама виновата. Могла бы и догадаться, что пускать в свой дом мужика с такой биографией, как у Рафаила, серьезный риск. С тех пор он ночевал в дешевых мотелях на окраинах Парижа, обедал в забегаловках за пять евро или покупал в лотках багет с сыром, колбасой и листьями салата, чтобы съесть прямо на улице, как начинающий клошар. Еще никогда самый страшный кошмар его жизни, судьба грязного бездомного, не подкрадывался так близко. Впрочем, временами он начинал думать, что опуститься на дно — лучший вариант, чтобы скрыться от погони. Денег на то, чтобы уехать в глубинку, у него не было. Ресурсов, чтобы организовать и провернуть налет с большой добычей тоже. Об алмазах, спрятанных в барсханских джунглях, он уже и не мечтал. А бандиты Бальтазара дышали в спину, и его поимка была лишь вопросом времени. Это Рафаэл понимал слишком хорошо. Вчера он сделал пробную вылазку в четвертый округ, поближе к центру. Заявился в бистро Мадам Кураш, одно из тех, где раньше можно было отсидеться за несколько евро, и вдруг физически ощутил запах опасности. На входе он столкнулся со знакомым таксистом. Вместо того, чтобы поздороваться легким кивком, таксист непроизвольно отшатнулся и внезапно, передумав, в бистро заходить не стал. Усевшись спиной к барной стойке, Рафаэль вынул смартфон, включил фронтальную камеру и принялся незаметно наблюдать за барменом. То, что он увидел, подтвердило его опасения. Бармен, рано облысевший молодой коротышка, уже кому-то звонил. Пришлось уходить. Он снова бежал, заметая следы и задыхаясь в волнах смешанных эмоций, страха и гнева. Только доскональное знание Парижа выручало его до сих пор. Мысль о том, где раздобыть денег, чтобы удрать из столицы и отсидеться в безопасности, сверлила его мозг круглосуточно. Остатки денег закончились, а новых поступлений нет и не предвидится. Наркосбытчики, вышибалы долгов и прочие недавние работодатели Рафаила перестали иметь с ним дело. Туристический налог, как это называлось в его кругах, стал его единственным источником пополнения бюджета. Горький раздумья Рафаила оборвал холодный голубоватый свет, внезапно хлынувший сверху. Сменив положение затекших ног, он пошевелился слишком сильно, заставив среагировать инфракрасный датчик. Минута неподвижности, и фонарь отключился. Снаружи стало так же темно, как в мыслях Рафаила. Компания, прошедшая мимо, оказалась слишком большой. Пятеро подвыпивших поляков — это чересчур даже для бывшего легионера. После этого довольно долго в переулке никто не появлялся. Докатывались лишь шаги и голоса с параллельной оживленной широкой улицы. Если жертва поднимет тревогу и поблизости окажется мотопатруль, шансов уйти слишком мало. У него уже как-то был такой случай. Наконец Рафаил услышал приближающиеся голоса, женский и мужской. Говорили по-английски. Обычная болтовня под выпивших молодых людей, флиртующих по дороге в гостиничный номер. Парочка — идеальный вариант. Стоит прижать женщину, и мужчина тут же становится шелковым. Хотя всякое бывает. Шаги приблизились. Теперь Рафаил из своего темного угла мог видеть мужчину и женщину, шествующих в обнимку. Рафаил автоматически оценил мужчину, высокий, жилистый. У таких худоба часто бывает обманчивой. Бывает упрутся намертво, тогда только резать. Вид у него такой, будто обнимал не меньше, чем королеву красоты. Девчонка и вправду смазливая, под футболкой красивые сиськи. Нужно сразу подобраться к ней поближе. Рафаил шагнул навстречу, и за его спиной загорелся свет. Был в этом некий театральный эффект, и Рафаил криво улыбнулся. Так в спектакле появляется на сцене отпетый злодей. Эффект сработал. Парочку испугал внезапно вспыхнувший свет и человек, материализовавшийся из темноты. — Не будет огонька? — спросил Рафаил по-французски, дублируя слова жестами. — О мой goodness! женщина показала, как он их напугал. Мужчина тем временем покачал головой. — Don't smoke. — Нет? «Не курите?» Рафаил изобразил простофилю, понимающего с первого раза. «Но, no, сэр!» Рафаил уже подошел к ним на расстояние пары шагов. Он качнулся, сделав вид, что споткнулся о выбоину в мостовой и сблизился почти вплотную. Шаг, и он за спиной у женщины, прижимает лезвие ножа к ее щеке. Другой рукой Рафаил обхватил ее поперек талии и оттащил от спутника. «Только пикните», — сказал он по-английски, — «порежу и уйду». Сквозь тонкую ткань футболки он чувствовал, как колотилось ее сердце. Женщина сделала шумный вдох, на какое-то время забыла, как дышать, но крика не поднимала. «Мне нужны деньги. Всего лишь деньги», — сказал Рафаил таким тоном, будто просил отдать пустую бутылку, вместо того, чтобы ее выбрасывать. «Ну что, договоримся?» Мужчина еле заметно кивнул. «Прошло гладко. По лучшему из возможных сценариев». Через пару секунд на мостовой уже лежали купюры, выуженные из карманов незадачливого туриста. Рафаэл заметил сотенную, три десятки, невелик улов, но хотя бы не впустую. — Теперь ты, милочка, — попросил он женщину. — Только без глупостей. Она покачала головой. — Что, бунт? Но мы же договорились. Быстрым нервным движением женщина вывернула себе под ноги содержимое сумочки. По брусчатке застучали пластиковые коробочки. Оттащив ее на шаг в сторону, рафаил увидел россыпь обычных женских штучек. Пудреница, помада, тени, салфетки. Денег у нее, похоже, не было. «Идите», — приказал он, и осторожно ослабил хватку, позволяя женщине высвободиться. Она сделала шаг другой, на ватных, подгибающихся ногах побежала прочь. Мужчине ничего не оставалось, как кинуться вследом. «Эн, wait!» «Хорошего вечера!» — крикнул вслед Рафаил, вновь перейдя на французский. Собрав с мостовой банкноты, он сунул их в карманы и пошел, еле слышно насвистывая песенку лионских моряков. Но даже эта бравада бывалого грабителя больше не грела ему сердце. По его прикидкам, ночные экспроприации принесли ему около трехсот евро. Раньше за две ночи он срубил бы куда больший куш. Как ни крути, появление банковских карточек убило прибыльность ночного промысла. Что делать с этими тремя сотнями? На то, чтобы слинять из Парижа, этого не хватит. Не хватит даже на то, чтобы купить приличный ствол. Да и опасно сейчас соваться к торговцам оружием. Они все связаны с Бальтазаром. Громким свистом он подозвал такси, поджидавший ночной гуляк у какой-то гостиницы. «Бульвар Капуцинов». Он знал там хороший ресторанчик, работавший до последнего клиента. «Ночной тариф», — предупредил таксист, когда Рафаэл уселся на заднем сидении. Тот поморщился и махнул рукой. «Езжай!» Приятно чувствовать себя состоятельным человеком. В ресторане на веранде чревоугодию придавалось человек десять. Разношерстная публика со следами затянувшегося загула на лицах и девушками не самого высокого пошиба. Точнее, совсем невысокого. Он заказал блюдо мидии, филе лосося в сливочном соусе, бутылку савиньон-блана и с жадностью набросился на еду. Когда-то в молодости, до поступления в Легион, он отмечал здесь несколько удачных дел в компании верных дружков. Но где те дружки? Где те времена? Рафаэл вновь погрузился в горестные раздумья. Даже нежнейшие мидии, видимо, успели подвести ранний улов, не сумели улучшить ему настроение. Небо над Парижем начало светлеть, когда, не допив вино, Рафаэл решил, что пора уходить. Не стоило дразнить судьбу, среди ночной публики вполне могут оказаться и соглядатые Бальтазара. Он расплатился за ужин, оставил десятку чае и вышел. На улице клошар в куртке с капюшоном перебирал что-то в замызганном пластиковом мешке. Рафаэл передернул плечами и отвернулся. Судьба снова подсовывала картинку его недалекого будущего. Он двинулся вдоль проспекта, выискивая взглядом такси. Переспит в дешевой гостинице на окраине, а утром будет думать, что делать дальше. Должен же быть выход. Тем более, когда далеко в Африке его ждут спрятанные в тайнике алмазы. Не кстати вспомнил Рафаил и вздохнул. По проспекту он навстречу ехал темно-синий минивэн. «Тревога!» — взвизгнула запоздавшая интуиция. Отреагировать Рафаэль не успел. Минивэн юркнул к тротуару, дверь распахнулась, и он почувствовал, как резкий толчок вгоняет его внутрь. Он упал вперед в проем двери. Крепкие руки справа и слева подхватили обмякшее тело и втащили в салон. Краем глаза он заметил клошара, того самого, что сидел у выхода из ресторана. Клошар захлопнул дверь, Минивэн поехал дальше. Запястье Рафаила больно стянула монтажная лента. Его опрокинули на пол вниз лицом. Он почувствовал, как из кармана вытаскивают нож. «Захват был проведен безукоризненно», — с грустью признал Рафаил. «Научились все-таки гады». В спину уткнулось что-то твердое, судя по всему, ствол. Он попытался оглядеться и получил ощутимый удар в затылок. «Не и урою!» Люди Бальтазара были настроены недружелюбно. Видимо, успели отрастить на него зуб, пока выискивали по всему Парижу. «Видишь, сзади!» — послышался грубый голос. «Вижу!» — донеслось со стороны водителя. «Какой-то черномазый за рулем. Похож на обкуренного!» Через некоторое время тот же грубый голос приказал. «Сверни и остановись!» Минивэн резко вильнул вправо и затормозил. Рафаэл услышал, как мимо проехала машина. Похитители озабоченно переговаривались. «Думаешь, слежка?» «В какой-то момент показалось!» — Да кому он нужен, кроме нас и преисподней? — Осторожность лишней не бывает. — Вроде оторвались. — Сдавай-ка задом, — приказал старший. Автомобиль вырулил обратно на проспект, с которого только что свернул и покатился, набирая скорость. Примерно через полчаса движение замедлилось, автомобиль остановился. Рафаила грубо вытолкнули из салона, он с трудом удержался на ногах. Со стянутыми за спиной запястьями сохранить равновесие было непросто. Разогнувшись, он увидел, что находится в просторном на несколько машин подземном гараже. Пятеро крепких ребят рассматривали его пустыми, холодными взглядами. — Отморозки, такие на все способны, — констатировал опытный Рафаил. — Туда! — Крепыш с мощной шеей указал на дверь в глубине гаража. Соседняя комната оказалась просторной и богато обставленной. Большой бильярдный стол, домашний кинотеатр, кожаная мебель, камин, шкафы с антикварной посудой, бар, рыцарские доспехи по углам. Бальтазар сидел на диване и смотрел старый черно-белый фильм, какую-то голливудскую комедию. Тот же крепыш толкнул Рафаила в спину, заставляя выйти на середину комнаты, а сам стал сзади. «Говорят, и успел вкусно поужинать», — Бальтазар поднялся из кресла. «Свежие мидии, прекрасный лосось, замечательное вино. Молодец! Побаловал себя напоследок. Как чувствовал?» Он встал, неспешно подошел к пленнику, посмотрел ему в глаза. Это был бесчеловечный гипнотический взгляд голодного питона, с которым Рафаил однажды столкнулся в джунграх, можно сказать, лицом к лицу. «Когда он оцепенел...» тело стало чужим и на задворках сознания промелькнула старая байка о том что загипнотизированный кролик упираясь лапами визжа от ужаса сам ползет в открытую зубастую пасть или это вовсе не байка Хорошо, что у жреца племени Буру за спиной всегда личная охрана. Шестерка крепких туземцев с дубинами и топорами вмиг разделались со страшным присмыкающимся, и вечером Непитон довольно переваривал пищу, а все племя радостно насыщалось его плотным, похожим на куриное мясо. Но Бальтазар не был голоден, да и должник провинился не очень сильно. Наказать за 400 евро можно обычным избиением без увечий. — Откуда тогда эта первобытная животная ненависть в его взгляде? — Ты не подумаешь, что я забыл про долг. — Я пытался собрать деньги, — хрипло сказал Рафаил, и в голосе звучали искренние покаянные нотки. — Но эти проклятые кредитки! Туристы не носят крупную наличку, только мелочевку. Все из-за пластиковых карточек. — Так вот кто виноват, карточки! — ухмыльнулся Бальтазар. — А тебя, беднягу, совесть замучила, и ты, выходит, совсем ни при чем. «Ну, не то чтобы совсем», — Рафаил пожал плечами. «Просто обстоятельства так сложились. Но я собирался». Это радует. Коротко размахнувшись, Бальтазар садил в живот Рафаилу увесистый кулак. Тот успел сгруппироваться, напрячь пресс, но удар его все-таки согнул. Тяжело переводя дыхание, Рафаил продолжил попытки сгладить ситуацию. «Я, конечно, затянул, понимаю. Трудные времена, прости. Да, но не преувеличивай. Разве это трудные времена?» то ли еще будет. Бальтазар обошел его вокруг. — Знаешь, когда я сидел, в камерах у нас были Библии. — Надо же, в Легионе тоже. Сзади больно пихнули его кулаком в почку. Рафаил крякнул и умолк. — Мне понравилось про Соломона, — продолжил Бальтазар. — Этот старый еврей умел принимать по-настоящему мудрые решения. В каждом случае особенное, чтобы отражало дела Рафаил смекнул. Начинающий главарь банды настроен покрасоваться перед своими подопечными, произнести витиеватый монолог в стилистике крестного отца. Однако ему явно недоставало умения говорить гладко и пространно, со скрытым подтекстом. Обойдя Рафаила еще раз, Бальтазар остановился перед ним лицом к лицу. — Я мог бы отправить тебя на корм рыбам, мог бы медленно разрезать на куски. Но я, мой совестливый и честный Антуан... — Я хочу нести в мир справедливость. — прям как Иисус, — не удержался Рафаил от ехидной реплики. Бальтазар жестом остановил бойца, стоявшего за спиной пленника и собиравшегося наградить его очередным тычком. — Могу с тобой согласиться. Именно поэтому я не буду тебя убивать, мой насмешник Антуан. Тебе всего лишь отрежут большие пальцы на руках, чтобы ты не мог больше держать стаканчик с костями. Да и с поеданием миди будут некоторые проблемы. Но ничего, привыкнешь. Бультазар расплылся в косой уродливой ухмылке. Рафаила жестко подхватили под локти. На бильярдный стол легла клеенка. Его уже потащили к столу, когда за дверью раздался выстрел. И еще один, и еще. Рафаил слышал за свою жизнь много выстрелов. но никогда раньше так им не радовался. Могучие парни, державшие его под локти, рефлекторно ослабили хватку. Дверь распакнулась с силой, ударившись стену. В бильярдную влетели семеро чернокожих, вооруженных пистолетами и двумя маленькими автоматами. — Это еще кто? — взревел, хозяин. — Вы знаете, кто я? — Я Бальтазар. Другие банды объезжают мой дом за квартал. Ко мне даже полиция так не врывается. Но африканцам было плевать на авторитет Бальтазара, они, конечно, не знали его, скорее всего, и французский язык знали не все. У них были свои понятия, свои ценности, свои начальники, отдающие приказы, и свои задачи, которые следовало выполнять. Все остальное их не интересовало. Бальтазар не успел закончить возмущенную фразу, бритый африканец прострочил его короткой очередью, остальные тоже открыли огонь. Рафаэл вырвался из ослабевших захватов и упал на пол. Вовремя! Комната заполнилась грохотом, криками и пороховой гарью, свистели пули, мягко шлепались в человеческие тела, разбивая хрустальные вазы и рикошетируя от стен. Все было кончено за несколько секунд. Двое африканцев прошлись по комнате, добивая раненых. Последним пристрелили Бальтазара, который, истекая кровью, успел доковылять до кожаного дивана. Там и нашла его пуля, выпущенная в затылок почти в упор. — Виртуозно, господа, — прокомментировал Рафаил, поднимаясь на дрожащих ногах. До последнего он боялся, что попадет под раздачу и тоже получит пулю. — Не знаю, кто вы, но обещаю поставить за вас свечку святому, как его, Франциску. К нему подошел самый крупный из налетчиков, очевидно, главарь. Бегло осмотрев Рафаила и сверив его личность с фотографией, зажатой в руке, кивнул подчиненным. Пожалуй, и в его взгляде Рафаил не нашел ничего, позволявшего утвердиться в мысли о том, что опасность миновала. Не произнеся ни слова, главарь развернулся и пошел к выходу монументальной походкой от Элла. В рот Рафаилу вогнали кляп из упаковки медицинской ваты и, заломив руки за спину, выволокли обратно в гараж. Там лежали несколько трупов, на которые африканцы не обращали никакого внимания. Его снова запихнули в машину, на этот раз в легковой «Мерседес». Отъехав от особняка, который Рафаил так и не успел разглядеть, машина вильнула несколько раз по пустым переулкам, промчалась по Рю-Дю-Салей и взяла курс на выезд из города. С обеих сторон он был зажат африканцами. Осторожно оглядев их, Рафаил... Пришел к выводу, что во Франции они недавно, во всяком случае, еще не встроились в шаблонный мир французских обывателей. Такое сразу бросается в глаза. От них веяло чем-то нездешним. Все в них было другое. Одежда, манера держаться, выражение лиц, даже исходящее от разгоряченных тел агрессия, произрастало не из рациональных зерен, а из какого-то иного первобытного корня. Невеселые догадки овладели Рафаилом. Если это люди-шаман Нгвамы, которым он как-то по случаю подретушировал шведской розочкой жирную физиономию, то приговор покойного Бальтазара очень скоро будет вспоминаться как ад несостоявшегося милосердия. По спине пробежал холодок. Будто уловив запах овладевающего Рафаилом ужаса, его новые похитители перебросились несколькими злорадными репликами на языке самаки Рафаил распознал слова «убить» и «смеяться». «Так ли уж ужасна судьба Клошара?» — печально подумал Рафаил и закрыл глаза. «Похоже, все, что оставалось, постараться достойно плыть по волне волн, а там видно будет. Может, ветер подует в другую сторону. Может, течения изменятся. Может, их остановит полиция и удастся как-нибудь выкрутиться. Хотя в полиции у него нет друзей. Наоборот, они сами ищут его за уличные налеты, а может, и за что-то еще». Полиция их не остановила, маршрут не изменился, и примерно через час «Мерседес» подъехал к заброшенному промышленному зданию где-то на северо-западной окраине. Выбитые окна, сохранившиеся стекла непрозрачные от грязи и копоти, провалы дверных проемов, давно лишившихся дверей. Перед одним из входов стоял потрепанный неприметный грузовичок. Туда и поволокли Рафаила. В неожиданном приступе раздражения тот вдруг уперся и замычал — Отпихнув плечом одного из похитителей, дал понять — сам пойду своими ногами. Ему позволили. Перестали заламывать локти, пригибать к земле. Рафаэл шел к темнеющему провалу в стене, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. — Держись, ловкий Антуан, — приказал он себе, — и не из таких переделок выпутывался. Войдя в здание, он ощутил густой горький запах расплавленного гудрона. Гулявший по бетонному зданию сквозняк относил запах прочь от входа, но внутри гудроном, казалось, пропитались даже стены. Один из конвоиров пошутил в том смысле, что их уже заждались. Ему ответили идиомы на самаке, дословно переводившийся как «любую курицу ждет свой нож». Нож у него отобрали еще бандиты Бальтазара. Вот если бы верный корсиканец был при себе, то, имея свободные руки, он мог начать собственную игру. Тем более, что вели его только двое. Но какой смысл думать о несбыточных вещах? По полуразвалившейся лестнице они спустились в подвал, залитый зыбким светом костра. Под двухсотлитровой цистерной со срезанной верхней половиной, из-за чего она напоминала ванну, пылали дрова вперемешку с каменным углем. Дым уходил сквозь пролом в потолке. Черный человек в традиционной набедренной повязке племени Юка-Юка с многослойным ожирением из зубов диких животных на шее умело управлялся с огнем, бормоча себе под нос короткие ритмичные фразы. Красно-белый раскрас на его лице, памятный Рафаилу со времен жизни в племени Буру, не оставлял никаких сомнений. Это был брат огня, распорядитель на церемонии жертвоприношения во имя Великого Юки, во время которого воины заживо варят врага в смоле деревьев деревья в Венге. Экзотическую смолу изобретательные дети джунглей заменили на промышленный гудрон. Запах его стал невыносимым. Рафаил почувствовал, как горло подкатывает тошнота. Его согнуло пополам. Конвоир слева одним рывком выхватил у него изо рта кляп. Рафаила стошнило на бетонный пол. Брат огня брезгливо заворчал, но еще хорошо, что обошлось так. Юка не принял бы жертву, захлебнувшуюся в рвотных массах. К цистерне, между тем, придвинули сколоченные из досок козлы, чтобы удобнее забросить жертву в ванну из гудрона. Воины Юки, человек десять в одних набедренных повязках, выстроились полукругом. Главных уборов, обязательных для подобных церемоний, на них не было. Не было и соответствующей раскраски на телах. Эти ребята плохо знали свое дело. Страх вдруг отхлынул. Он ощутил внезапную собранность, как будто старый друг рядовой Дюфур прополз в смыкающееся кольцо врага и принес ленты к замолчавшему пулемету. Бывший друг Дюфур. Под звуки булькающего гудрона брат огня затянул тоскливый ритуальный речитатив, остальные ответили припевом, угрожающим, мрачным. И снова ошибка за ошибкой. Песня жертвоприношения начинает и поет жрец, а не его помощники. Вдобавок они путали слова и строфы. Рафаэл спокойно шагнул вперед и повернулся лицом к шеренге. Пение не прерывалось. На него смотрели внимательно, но равнодушно. Жертва могла осложнить исполнение ритуала, но не могла ему помешать. В крайнем случае за заупрямившемуся врагу юки перережут сухожилия. Впрочем, Рафаил не собирался мешать процедуре жертвоприношения. Напротив, был готов помочь правильно провести ее. Дождавшись нужного момента, когда припев в третий раз сменил речитатив брата огня, Рафаил вступил сам, громко запев о величии Юки и ничтожестве его врагов. Понятные лишь наполовину, сложные для европейца слова лились из него сами собой. Африканцы переглянулись и смешались, но пение не прекратили. Юка запрещал прерывать посвященные ему ритуалы без крайней необходимости. У Рафаила была прекрасная музыкальная память, он запоминал на слух целые фразы на английском или немецком, даже не понимая их смысла. А простые до примитивизма – языки «симаку», «юку-юку» и «буру» – во многом похожи, как и племенные обряды. Тем более, что он неоднократно проводил всевозможные ритуалы – просьбу о дожде, о хорошей охоте, об отпугивании злых духов, о рождении детей – Жертвенных процедур он у себя в племени избегал, но однажды пришлось провести приношение в жертву главному быку-чужака, посмевшего охотиться в его священных угодьях. Отличие каждого ритуала в последних фразах. При жертвоприношении это короткое заклинание всего-то пять коротких реплик. И вот они пригодились и сейчас стали, пожалуй, самыми важными словами в его жизни. Повторив десятикратно, как полагалось формулу восхваления великого Юки, Рафаил принялся ходить вдоль чернокожей шеренги, притоптывая и дергая головой, передавая таким образом участникам обряда частичку мудрости Юки. Каждый из тех, кому он подходил, на время замолкал и закрывал глаза. Знание шаманских приемов и слов заклинаний превращало белого чужака из врага великого Юки в его доверенного жреца, а ритуал заклания — в ритуал приобщения. Брат огня послушно вторил ему каждый раз, когда Рафаил завершал свой очередной призыв к Юке раскатистым «Юка Макбваме Птана». Спасение забрежило своим чудесным светом. Роль шамана Рафаилу определенно нравилась больше, чем роль жертвы. Предстояло трижды обойти всех воинов Юки, чтобы его частичка попала им в голову, чресло и душу. После чего, согласно ритуалу приобщения, проведший его шаман уходит на три дня в заповедное место, и никто не смеет его потревожить под страхом ужасной расплаты. Юка-юка верили, что нарушение этого правила оборачивается утратой охотничьей удачи и мужской силы. Снаружи послышался гул двигателя стремительно приближавшейся машины. Никто из Юка-Юка не сдвинулся с места. Раздался визг тормозящей резины и скрежет вылетевшего из-под колес щебня. Рафаил прислушался. По бетонному зданию разносились приближающиеся шаги. Двое или трое. Спешат. Переговариваются. Шаги приблизились. Рафаил различил слова на языке Юка-Юка. Он чуть не чертыхнулся вслух, но удержался и продолжал призывать Юку одарить своими частичками лучших его воинов. По лестнице, придерживая пол и пестрого традиционного халата в сопровождении двух охранников в европейских костюмах, спускался высокий и тучный человек, лица которого не было видно. Только когда на него легли блики от пламени костра, Рафаил узнал Мгваму. Впрочем, он этого и ожидал. Пострадавший жрец племени Великого Юки должен был присутствовать при казни своего врага. Но сейчас Нгвама не понимал, что происходит. Враг вдруг сам оказался доверенным лицом Юки и уверенно вел обряд приобщения. И самое главное, что его Нгвамы, воины, безропотно слушались чужака. Бросив на Нгваму быстрый взгляд, Рафаэл заметил злобную улыбку на изуродованном лице. Приблизившись к соплеменникам, Нгвама выкринул что-то отрывистое. Рафаэл разобрал только слова «лжец», «вор» и «юка». — Ты сам лжец! — скрикнул Рафаил. — Где ритуальные перья? Где раскраска для проведения обряда? Он показал рукой на смутившихся африканцев. — Почему брат огня руководит обрядом? Почему твои люди не знают слов заклинаний и путают разные ритуалы? Юка-юка, только что покорно ему внимавшие, не понимали, как себя вести, и отводили глаза нгвамы, сопевшего, словно разъяренный бык. Брат огня, изображая активность, подкинул в костер кусок доски. Нгвама шагнул к Рафаилу и оскалился. — И все же ты попался, белый воришка, — сказал он по-французски. — Слушай, да что я такого у тебя украл, приятель, — понимающе ответил Рафаил. — Высокое звание жреца, вот что рявкнул толстяк. — Неправда, — возмутился Рафаил. — Я двадцать лет был жрецом в племени Буру, так что у нас разные дороги, и тебе я ничем не помешал. Можешь продолжать обряд, посвященный своему юке. Только выучи правильно слова и одень своих баранов, как положено. — Заткнись! — оборвал его Гвама, и шрамы на покалеченной щеке взбугрились. — Тебе снова везет. Мне поступила просьба от моих барсханских друзей передать тебя в их распоряжение живым и невредимым. Всем своим видом Нгвама показал, как ему не нравится эта просьба. Зато по телу Рафаила разлилась волна радости. «Так передавай! Ты же знаешь, что бывает с теми, кто ослушается!» Нгвама с сожалением кивнул. «Знаю». Ранним погожим утром «Мерседес» с наглухо тонированными окнами подъехал к аккуратному трехэтажному особнячку на бульваре Араго, обнесенному ажурной кованой оградой. Посольство республики Барсхана сообщали литые вывески по обе стороны ворот. Охранники в парадной форме черных леопардов заранее отворили ворота, и машина въехала в небольшой дворик, обсаженный густыми кустами можжевельника. Водитель подрулил вплотную к зданию, и черные леопарды, высыпав во двор, выстроились тесным коридором от машины до входа в особняк. Дверь Мерседеса открылась, из нее вышел Рафаил, в измятых брюках, порванном пиджаке, но в прекрасном настроении. Здорово, ребята, приветствовал африканских спецназовцев. Хорошо смотритесь. Его провели в столовую и накормили. Судя по качеству еды, она предназначалась для младшего персонала и не могла сравниться со вчерашним ужином, но делать нечего. В трудные для племени Бору месяцы засухи ему приходилось есть саранчу и высушенных древесных жуков, а змей вообще считались деликатесом. К тому же сам факт кормления обнадеживал. Если бы хотели прикончить, то вряд ли стали бы заботиться о его желудке. И столовый леопард отвел Рафаэла в комнату с голыми стенами, прикрученным к полу столом и также закрепленными стульями по обе его стороны. Из толстой столешницы торчали металлические скобы, чтобы пристегивать наручники. Впрочем, руки у него были свободны, и в совокупности с каким-никаким, но завтраком, это можно было расценить как доброе, почти дружеское отношение. Он осмотрелся. В одной из стен было встроено широкое зеркало. С той стороны оно, конечно, прозрачное. Все ясно, это комната для опознаний и допросов, как в полицейском участке». «Первый раз оказался в посольстве», — сказал он, обращаясь к стоящему за спиной охраннику. «Оттого пахло дорогим одеколоном. Или это консульство? Впрочем, неважно. У вас довольно мило». «Не прикидывайся. Ты частенько бывал в таких местах», — на хорошем французском ответил Леопард и усмехнулся. Похоже, он не просто боец спецназа, а следователь или сотрудник службы безопасности. В дипломатических миссиях, удивился Рафаил, вы меня с кем-то путаете. Человека с таким толстым досье трудно с кем-то спутать. Отойдя в дальний конец комнаты, офицер стал в строевую стойку. Ноги широко расставлены, руки за спиной, взгляд устремлен на Рафаила. Но на попытке гостя завязать разговор он не реагировал. Так прошло около часа, в течение которого бывший легионер, агент Б.Б.Б., искатель алмазов и жрец племени Буру в одном лице, успел предаться сначала разрозненным воспоминаниям о своей многогранной жизни, а потом и нахлынувшей жалости к себе, обладателю огромного, но недосягаемого богатства, человеку, знавшему лучшие времена, но постепенно опускающемуся, обреченному мириться с извращенными шутками судьбы, позволивший избежать мести Бальтазара и Ингвамы, чтобы смиренно дожидаться своей участи в комнате, которая годится не только для опознаний, но и для допросов третьей степени. Да и пристрелить тут можно, а потом забетонировать в подвале. Ведь посольство — это территория Барсханы. Местные власти не имеют сюда доступа. За тяжелыми мыслями Рафаил уронил голову на скрещенные руки и погрузился в чуткую тревожную дрему. Ему снились дурные, пугающие сны, и казалось, что прошло много времени. Наконец раздался резкий звук распахнувшейся двери. Леопард щелкнул каблуками. Стрепенувшийся Рафаил увидел, что в комнату вошел полковник Бангани. Он явно был в хорошем настроении. — Что ж, подонок, на этот раз мы нашли тебя довольно быстро. «Если вы отыскали меня даже в джунглях Барсханы, — сказал Рафаил, протирая глаза, — то уж отыскать меня в Париже, тем более я не прятался. Мы искали тебя не для удовольствия, а для дела. И как ты оправдал наше доверие? Задание не выполнил и скрылся. Дело сорвалось не по моей вине, а отвечать все равно пришлось бы мне. Так зачем было возвращаться? Чтобы меня обгладали стервятники? К тому же это было шесть лет назад, сроки давности прошли». «Плевать мне на сроки давности», — нахмурился Бангани. «Столб на месте, и ждут тебя не дождутся». «Кто тут говорит про сроки давности?» В кабинет вошел низкорослый лысоватый человек в мешковатом костюме, из тех, на ком не задерживается взгляд. Рафаэл решил было, что это какой-нибудь курьер, посыльный, отправленный начальством с малозначительным вопросом, но в его облике угадывалось что-то знакомое. К тому же он поздоровался с Бангане за руку. Да и было бы странно, если бы его с такой помпой притащили сюда, а потом тут стали забирать люди, не имеющие к нему отношения. Человек подошел вплотную. «Помнишь меня? Пьер Фуке. Так меня зовут. Один раз я вытащил тебя из полиции, но ты сбежал». «Из военной разведки», — вспомнил бывший легионер. «Его коллеги раздавливали нашим парнем яйца каблуками». «Я всегда сбегаю, только благодаря этому и жив до сих пор», — сказал Рафаил, решив не демонстрировать хорошую память. «Недаром мои друзья говорили, у ловкого Антуана все схвачено и за все заплачено». «Что ж, посмотрим, скоро у тебя появится возможность попытаться сбежать из тюрьмы». Фуке бросил перед ним несколько фотографий. Рафаил нехотя взглянул. «Коротко стриженная тетка, которую награбил в парке Мансури. Англоязычная парочка, отработанная вчера». смазливая девица, ставшая его жертвой вокзала вокзале Монпарнас. Узнаешь? — Эта красотка так оплакивала восемьдесят пять евро, как будто я лишил ее невинности, — усмехнулся Рафаил. — Хотя нельзя отобрать монетку, потерянную пять, а то и все семь лет назад. — Остроумно, — сказал Фукен. — Жаль, что тебе светит пятнадцать лет. Устанешь смеяться. — Да ладно, — нарочито удивился Рафаил. — Я на пятнашку не наработал. Ну почему же? «Вооруженный грабеж, совершенный неоднократно!» «Может, нальете абсента напоследок?» — подбегнул Рафаил. Он привычно валял дурака, но на сердце скребли кошки. Не похоже было, чтобы этот тип врал. Да и зачем ему это? Бангани подошел ближе и стал рядом с Фуке. «Значит, сейчас начнут колотить». «Мне все это непонятно», — сказал директор БББ. Он был в форме и смотрелся очень внушительно, особенно на фоне неуклюжего лысоватого француза. — Сроки давности, пятнадцать лет тюрьмы. К чему эти формальности? Мы просто бросим его крокодилом или вздернем голом на столбе для голодных грифов. Один день — и все закончено. Полковник впился взглядом в глаза бывшему легионеру. Он говорил настолько искренне, что сомневаться в его словах даже в голову не приходило. особенно когда своими глазами видел подобные экзекуции. — Ладно, шутки в сторону, — Рафаэл стал серьезен. — Что вы от меня хотите? — Я все объясню нашему другу, — сказал Фуке. — Не возражаете? Бангани только руками развел. — Валяйте. Я не люблю болтать языком. Фуке повернулся к допрашиваемому. — В начале девяностых вы участвовали в поисках алмазного месторождения по заданию правительства Барсхана. — Да. Старшим был русский геолог Дмитрий Быстров, и мы нашли алмазы. Только меня захватили туземцы, и я прожил у них двадцать лет, а потом за мной прилетел на вертолете Всевышний». Рафаил кивнул на Бангане, который мерил шагами комнату, и в ответ на недоуменный взгляд Фуке пояснил. «Всевышний — это псевдоним, позывной для связи, а наш позывной — Архангелы. Быстров, Самуил, а я — Рафаил». «Оказалось, что наша карта с координатами алмазов пропала, и мне поручили найти Самуила и раздобыть второй экземпляр карты». Настала очередь Фуке показать свою осведомленность. «Карту не нашли, а Самуил был убит нанятыми вами людьми». Хе! — поморщившись, Рафаил потер пятерней затылок. «Потому как складывался разговор не было, ясно, чего от него хотят объединившиеся французы и африканцы. Но раз они заодно, то дело серьезное. Исполнители оказались криворукими тупицами. Я бы не стал, сам понимаете. Антуан из старого взвода не любит макрухи. Фуке постучал пальцами по столу. Мы добрались до вашей карты, Антуан. Черт! Рафаил подпрыгнул на стуле. — И где она была? Неважно. Важно то, что карта врет. Что? В том месте, которое указано на вашей карте, алмазов нет. Рафаил обеспокоенно заерзал. «Но мы нашли их. Я держал их в руках». «Так найди их повторно!» — сын свиньи взревел Бангане, одним прыжком подскочил к Рафаилу и, схватив залазка на пиджака, поднял со стула. «Как я это сделаю?» — тот попытался вырваться, но безуспешно только пиджак затрещал. «Пойдешь с ними по тому же маршруту. Ты все видел, все знаешь, ты должен найти и исправить ошибку!» Полковник ревел, как раненый гипопотам. «Иначе пятнадцать лет французской тюрьмы!» — по-прежнему спокойно сказал Фуке. «Или правосудие Барсханы. Что тебе больше нравится?» Рафаил долго молчал, но не потому, что выбирал. Что тут выбирать? Рыскать под джунглем лучше, чем вариться в смоле или гнить на тюремных нарах. Но главное, сбывалась мечта. Есть шанс добраться до своего тайника и обеспечить себе безбедную жизнь. Причем спину будут прикрывать вооруженные люди с вертолетом, связью, всем тем, чего у них не было столько лет. Так что выбрал он сразу. Просто думал, как потом выбраться из этой истории. Ведь в БББ работают люди со специфическими представлениями о договоренностях, и как только он исполнит свою миссию и станет им не нужен, будет очень проблемно покинуть Борсхану. Разве что прибегнуть к помощи французов. — Что молчишь, животное? — рыкнул полковник Бангани. Фуке ожидал молча, как и подобает цивилизованному человеку. Разница между ними была очевидной. Антуан Вильре испытал некоторое облегчение. Да, французы могут ему помочь. Когда в деле две стороны, всегда можно лавировать между ними. К тому же он гражданин Франции. — Я согласен, — кивнул Рафаэль. Где расписаться? Кровью или обычными чернилами? «Прибереги кровь, она тебе еще пригодится», — буркнул Бангани. «Мне нужно поменять одежду и кое-что купить», — сказал Антуан Вильре. «Все-таки я буду представлять Францию, не так ли?» — обратился он к Фуке. «Конечно», — кивнул тот. «А также Бюро безопасности Барсхана и племя Буру», — саркастически добавил Бангани. «Ты просто профессиональный дипломат». «Но приодеться мне надо, даже если я любитель», — огрызнулся Антуан Вильре. «И приобрести маленький ножик». он у меня за место зубочистки. Для экспедиции тебя экипируют, а выходить за пределы посольства будешь только в сопровождении лейтенанта Барасы». Полковник показал в сторону стоящего у двери леопарда. Тот едва заметно кивнул. «Тогда мы пойдем за новым костюмом», — Рафаил встал. «Только вот беда. У меня украли кредитку. Горько говорить, но похоже, что Париж — город воров». Поморщившись, Бангани вытащил толстый бумажник и бросил на стол несколько пятисот евровых купюр. Вильерей небрежно сгреб их в карманы и в сопровождении Баррасы вышел из комнаты. — Неужели Францию действительно будет представлять этот подонок? — с иронией спросил полковник Бангани. — Надеюсь, вы пошутили? — Скорее, просто преувеличил. Фуке тоже ответил ироничной улыбкой. — Что-то я не понял ваших планов. 27 лет назад вы провели длительную дорогостоящую экспедицию, но результата не получили из-за технической, скорее всего, ошибки. И вместо того, чтобы искать эту ошибку, снаряжаете новую экспедицию. Снова все сначала? Кто мог придумать такую глупость? Они сидели по обе стороны стола и смотрели друг на друга. Белый и черный, гражданский и военный, неряшливый и подчеркнуто аккуратный. Но при такой разной внешности суть у них была одна. — У вас есть начальник? — спросил Бангани. — Впрочем, зачем, я спрашиваю? — Конечно, есть. Это полковник Жорж Кассе. У него милая толстушка жена и трое детей. Недавно он купил новый загородный домик совсем рядом с кольцевой дорогой. Подчиненные считают, что он очень жесткий, требовательный и строгий. Вот что бы он сделал, если бы вы не выполнили его приказ? Самый, на ваш взгляд, нелепый. Невыполнение приказа — это ЧП. фуке я даже головой покрутил. Он бы вычеркнул меня из резерва на выдвижение, а значит, должности начальника направления и подполковничьей звезды я бы уже никогда не увидел. Да что там выдвижение? Он бы смог разжаловать меня на одну ступень из майора, начальника отдела, сделать капитаном, старшим инспектором. Бангани сделал скорбное лицо и сочувственно покивал. «Да, это серьезные последствия. отрезать голову косе бы вам мог?» «Как это?» — вытращил глаза майор. «Очень просто, ножом», — невозмутимо пояснил Бангани. «А бросить голодным крокодилам мог? Это дикость. Да у нас и крокодилов-то нет. А повесить на столб, где вас за полдня расклюют грифы?» Или застрелить прямо в своем кабинете, приказав потом заменить ковер? Заметьте, побеспокоившись только о ковре, а не о вашем бренном теле, с ним и так знают, что делать». Фуке молчал. Он внезапно осознал, что риски службы его и Бангани несопоставимы. Чего, собственно, полковник и добивался. «Поэтому мы выполняем приказы гораздо точнее и тщательнее, чем вы», — продолжил Бангани. «Но никто не собирается три года бродить по джунглям». «Пешие переходы вообще исключены. Мы будем сажать вертолет прицельно в точках, где останавливались архангелы. Снимать магнитограммы, брать пробы, ориентироваться на местности, беседовать с местным населением и двигаться в следующую точку. Ведь ошибка на карте в 2-3 миллиметра на местности превращается в 60-80 километров. Эти погрешности и надо исследовать». «Тогда другое дело», — взбодрился Фуке. «Сколько это займет времени?» — Порядка двух-трех недель, — ответил Бангани. — Две-три недели. — Что ж, — Фуке задумался, прикидывая что-то в уме, кивнул и перешел на официальный тон. — Господин полковник, Антуан Вильре — техническая фигура. Представлять интересы Франции будут другие люди, во-первых, способные оказать вам реальную помощь в поисках, а во-вторых, обладающие безупречной репутацией. Если директор БББ и был удивлен, то виду не показал. Нечто подобное он и предполагал. — Кто они? — поинтересовался полковник. — Мы отберем их и представим вам позднее, — Вежливо улыбаясь, — сказал Фуке и встал. — Вы уже уходите? — Возьмите мою машину, — предложил Бангане. — Спасибо. Я вызову свою. Они пожали друг другу руки, и невзрачный лысоватый человек в мешковатой одежде покинул посольство Республики Барсханы. Последний раз в Ницце они с Фуке беседовали в парке с раскидистыми дубами за столиком кафе, покрытым накрахмаленной белоснежной скатертью, перед красивейшим прудом с белыми лебедями. А теперь он вдруг пригласил ее на речную прогулку. Кира догадывалась, что майор Д.Р.М. руководствовался отнюдь не любовью к природе, уж тем более не сентиментальностью своей натуры. Он добивался доверительности, расслабленности объекта и установлению некоего родства душ, которое способствует открытости и взаимопониманию. В прошлый раз это ему удалось, да и сейчас. Небольшой уютный катер, плывущий по утренней сене, прекрасно справлялся с этой задачей. Перед Кирой и Фуке, сидящими на кожаных сиденьях, стоял северованный на двоих раскладной столик. Красивая цветная скатерть, оранжевые салфетки, похожие на серебряные приборы, стилизованный под викторианский стиль кофейник, спрятанные в прозрачную хлебницу, чтобы не заветрились, кругляшки нарезанного багета, сырые, утиный паштет, масло и джем. От всего этого веяло неброским парижским демократическим аристократизмом. Со стороны это выглядело очень достойно. Пожилой дядюшка устроил пикник и наслаждается общением на природе с любимой племянницей, а, может, и не племянницей. Но разговор был далек от обстановки и не соответствовал той благостной картинке, которую видел посторонний взгляд. В обволакивающем голосе Фуке звучало спокойствие, сколь бы серьезной ни была тема их беседы. Он как бы внушал, что волноваться тут не о чем, все будет хорошо и закончится наилучшим образом. После первых пристрелочных фраз, в общих чертах, обрисовавших текущую ситуацию, месторождение не найдено, стороны готовятся ко второму раунду, беседа плавно перетекла в русло важных деталей. «Впрочем, от недоразумения с картой мы можем только выиграть», сказал Фуке, вынимая из хлебницы кусочек багета и намазывая его мягким сыром. «Кто мы?» — спросила Кира. «Франция». Он неспешно налил себе кофе, предложил спутнице, но та отказалась. Она нервничала и не могла наслаждаться свежим воздухом, мягким плеском воды аборт и традиционным французским завтраком, потому что все это не было целью их прогулки. Обычная декорация, которой так любят спецслужбы. А вот что кроется под этим камуфляжем? Обман, оружие, яды, трупы. Куда же без них? Молодой атлет, управлявший катером, глядя на его осанку, Кира не сомневалась, что это сотрудник разведки, вел судно плавно. будто работая на общий умиротворяющий замысел. — А вместе с Францией выигрываете и вы, мадам, — продолжил майор Диэрэм. По праву первооткрывателя, если опираться на реальную судебную практику, как дочери Быстрова вам светило не более 20% от стоимости месторождения. Это, разумеется, включает и наш интерес. В арбитраже мы заявили претензию на половину стоимости актива. Но противная сторона активно возражала. У нее были хорошие аргументы. Фуке откусил кусок приготовленного бутерброда, с наслаждением проживал, глотнул кофе. Но сейчас на поиски направляется повторная экспедиция. И в случае успеха вы будете уже не наследницей первооткрывателя. Вы сами станете первооткрывателем. И тогда наша доля, вполне естественная и без всяких натяжек, возрастает до 50%. И самый лучший адвокат не сможет оспорить паритетный раздел. Во-первых, больше 300 долларов в месяц я никогда не зарабатывала, перебила Кира. Поэтому для меня 20 или 50% стоимости алмазного месторождения величины совершенно абстрактны и нереальны. Все равно, что слушать о будущем Земли через сто тысяч и 10 миллионов лет и строить в зависимости от каждого срока какие-то более или менее выгодные для нас планы. Оригинальное сравнение, кивнул Фуке, невозмутимо продолжая свой завтрак. У вас острый аналитический ум. Во-вторых... Уж не собираетесь ли вы предложить мне отправиться в экспедицию по следам моего бедного отца? Ну, чтобы стать первооткрывателем, ведь надо находиться на месте открытия, не так ли? Провести почти три года в джунглях со змеями, леопардами, дикарями-людоедами и вуаля! Вот они, алмазы! Кстати, практика показала, что, может, никакого вуаля и не будет. Можно стать жертвой диких зверей, быть съеденной дикарями или попасть к ним в рабство на двадцать лет. «Это вы хотите мне предложить? Чудесная перспектива!» «Успокойтесь, Кира!» Майору поднял ладонь с растопыренными пальцами, будто дорожный полицейский давал водителю сигнал остановиться. «Вы же не считаете меня идиотом?» «Как мне ответить, честно или вежливо?» «Значит, считаете. Фуке доел бутерброд и допил кофе. Но мое предложение вовсе не такое идиотское, как кажется, если не знать его суть». «А если знать суть?» «Экспедиция продлится две-три недели. Пешком по джунглям ходить не придется. Вертолет, хорошая охрана, бытовые условия, приближенные к привычным для вас». Кира недоуменно вскинула брови. «Ну, может, конечно, не очень сильно приближенный, — поправился Фуке, — но человеческие. Среди участников – директор Бюро безопасности Барсхана и контрольный комиссар ООН. Сами понимаете, эти фигуры не привыкли к тяготам походной жизни и вряд ли согласятся спать на подстилке у костра. Но зачем там нужна я? Что мне там делать? Какова моя функция? Просто присутствовать для того, чтобы ваши 20% превратить в 50? Иными словами, убедиться, что солнце потухнет не через сто тысяч лет, а через целых 10 миллионов. И этому очень обрадоваться. «Не ваши 20%, а наши 50%, — возразил Фуке, любуясь, как волны накатывают на каменные ступени набережной Сите. Когда они материализуются, вы забудете про остроумно придуманные абстракции и сумеете оценить реальную мощь больших, очень больших денег». Он принялся будничную готовить себе бутерброд с маслом и джемом. «Но ваша задача не только присутствовать». Ведь сеансы доктора Вольсберга пробудили в памяти детские воспоминания. Вы вспомнили отца, его рассказы. Вы должны мыслить, как Самуил. А из его рассказов, знаете, много таких нюансов, о которых понятия не имеют другие члены экспедиции. Может, не считая одного, но он ведет невоздержанный образ жизни и злоупотребляет абсентом, который отнюдь не способствует обострению памяти и ясности мышления, скорее наоборот. Фуке налил себе еще кофе. А главное, история с ошибкой в карте не только осложнила отношения между Францией и Барсханой, не только обрушила алмазный рынок, но и... Мне неприятно говорить, но эта история подорвала вашу репутацию. Конечно, мы все проверили, убедились в вашей искренности, но, как говорят ваши соотечественники, осадочек остался. «Если вы примете участие в устранении ошибки, этот осадок рассосется без следа». Катер нырнул под первый из пяти мостов, перекинутых через остров Сите. Впереди показались закопченные башни Нотр-Дама, выглядывавшие из строительных лесов, словно из паутины. Кира остановила взгляд на крохотных фигурках реставраторов, орудующих на самом верхнем ярусе. «Если кто-то упадет и разобьется, о нем никто не вспомнит». когда восстановленный собор будут открывать заново. А если и вспомнят, то мимоходом и быстро забудут. Слишком несопоставимы величины, памятник архитектуры мирового уровня и какой-нибудь Марсель Дебуа, пусть он даже крупнейший специалист и гений реставрационных работ. Алмазное месторождение и какая-то Кира Быстрова-Байер. «Я благодарна вам и доктору Вольсбергу», медленно проговорила Кира. Благодаря разбуженным воспоминаниям я вернула память об отце. И многое поняла. И главное, что я поняла, он хотел заработать денег и поехал искать алмазы в Барсхану. Несколько лет провел в джунглях, отстреливался от агрессивных туземцев, дрался с обезьяной, успел застрелить огромную змею, прежде чем она его сожрала. Врагу не пожелаешь такой жизни. Может быть, поэтому в зрелом возрасте он остался наедине с собой». Пьющая жена, семейные скандалы, отсутствие друзей. И только дочка, маленькая девочка, которая еще ничего не понимала, пугалась его рассказов и убегала во двор гулять с подружками, когда он хотел общения с родным существом. И когда я подросла, мы уже были почти чужими людьми. Он не мог приспособиться к переменам в стране, встроиться в новую жизнь, сторонился людей и в конце концов переселился в жалкую хибару садоводческого товарищества. Голос Кира становился все громче и громче. «Но его нашли и убили!» Последнюю фразу она выкрикнула, перекрыв ровный гул мотора. Ролевой даже на миг обернулся, хотя лицо его сохраняло прежнюю невозмутимость. «И я хочу знать, за что его убили? Кто отдал приказ? Кто его исполнил? Зачем?» «Успокойся, Кира!» Фуке положил руку на ее ладонь, но она уже не могла остановиться. — В чем он провинился? Неужели только в том, что хотел честно заработать денег? Но ведь все уже кончилось, он вернулся. Змеи, людоеды и крокодилы остались в Африке. Прошло двадцать лет, и Африка дотянулась до него. Почему? Кира потянулась к кофейнику, Фуке галантно ее опередил. — В экспедиции вы сможете это узнать, — он придвинул Кире наполненную чашку. Она отхлебнула кофе. Слишком горячий напиток обжег ей губы. Кира поморщилась. «Каким образом я это узнаю?» Я не хотел говорить, но... Там будут люди, причастные к этой истории. Не уверен, что они склонны откровенничать. Во всяком случае, вы сможете задать им интересующие вопросы. «Кто?» а, -а, -а Этот любитель абсента! Значит, это и есть напарник отца по прозвищу Рафаил!» — Вы рассказывали мне о нем тогда, в Ницце. — А кто кроме него? Фуке пожал плечами. — Этого я не знаю. Хотя кое-какие догадки у меня имеются. — Тогда почему вы не хотите мне их сообщить? — Кира. — Не знаю, почему вы решили, что я так легко расстаюсь с секретами. Едва заметно улыбнулся майор. — Я ведь всю жизнь работаю не в бакалейной лавке на улице Пегаль. — Хорошо. Но как вы себе представляете эту экспедицию с моим участием? «В джунгли с чужими людьми!» «У вас есть дочь? Вы бы предложили ей такое?» «Не сгущайте краски. Там будет и ваш хороший знакомый». Фуке принялся жевать бутерброд. «Причем прекрасно подготовленный и преданный вам до конца. Вот даже как!» «И кто этот рыцарь в блестящих доспехах?» «Небезызвестный вам капитан Жак Бойер». В свое время он успешно прошел два курса по выживанию в джунглях и пустыне, к тому же принимал участие в операциях в Анголе. Но, а в его преданности, думаю, вы не сомневаетесь. Кира расслабилась и заулыбалась. «Это, конечно, меняет дело. Сделайте, пожалуй, и мне бутерброд. С паштетом. Свежий речной воздух пробуждает аппетит». «Думаю, это не речной воздух», — покачал головой Фуке, исполняя ее просьбу. Во время прошлогоднего пребывания в Ницце вы подсели на адреналиновые инъекции, и сейчас пришла пора принять очередную дозу, не так ли, мадам Байер? Фуке вовсю изображал искушенного завсегдата и великосветских вечеринок, умеющего пошутить о собеседнике на грани фола с некоторой перчинкой. В ответ Кира лишь молча посмотрела ему в глаза. Майор Пьер Фуке был проницателен. У Киры во время ее экстремального отпуска в Ницце действительно развился вкус с острым ощущением. Но экспедиция в джунгли — отнюдь не рекламное шоу и не бальный бурлеск. Выдать одно за другое не сможет даже такой ас оперативной работы, как Пьер Фуке. — Возможно, и так, — сказала она. — Но адреналином сыт не будешь. Дайте мне, наконец, мой паштет. Сбавив скорость, катер заложил широкий вираж и начал разворачиваться. «Подробные инструкции вы получите», — довольно прищурился Фуке, протягивая бутерброд. «У вас есть несколько дней. Вы успеете пройти и краткий курс выживания в джунглях». «Думаете, успею?» — с набитым ртом спросила Кира. «Конечно. Это не высшая математика. Там простые истины». Они посмотрели друг другу в глаза. С предельной серьезностью. И хотя не произнесли ни слова, теперь Фуке был уверен, что речная прогулка... дала нужный результат».